На посту было многолюдно. Не, не прорваться. Будут случайные жертвы, а мне этого не надо. Остановив машину в неосвещенной части улицы, я вновь выволок Джо. Зря только машину угнал. Ну да ладно, первый раз что ли. Потопали мы кустами и чужими участками. Заборов здесь не было почти, лишь небольшие полисадники. Двигались вдоль городской черты, надеясь найти лазейку. Первая улица, вторая. Черт, ну блин. Все эти черти перекрыли, хрен пройдешь. Но темнота наша все. Выбрав дом, в котором, несмотря на ночь, горел свет, решил двигать по его участку. А что, из дома нас точно не увидят, там светло, а на улице хоть глаз выколи, поэтому тихо пробирались сквозь ветви какого-то кустарника. Ничего, выбрались, Джо даже устать не успел. — Гарри, а как же трейлер? — вдруг спросил старик. — Спалился я с ним, а что? — Так там же куча оружия, — скинулся Джо. «Была, Джо, была. Тут недалече нычку сделал. Утром ездил, все там. С собой только пистолеты брал. Кстати, а они спрашивали о прицепе?» — вспомнил я. «Нет, иначе бы знали о нем давно и взяли бы тебя там. Спрашивать уж, поверь, не умеют, суки!» — сплюнул Джо. «Ладно, осталось чуток пройти, потерпи. Я тачку здесь оставлял. В город-то было не сунуться. Машину мы нашли в целости и сохранности. Как загнал в кусты, так и стояла. Заведя мотор, тронулись в путь. Путь неблизкий наверняка придется колеса менять не раз и не два. Но сначала Джо. Надо где-то его доктору показать, что подлатали чуток, а то еще не выдержит поездку. Нам ехать минимум до Атланты. Там ближайший объект нашей компании, то есть связь с моими ребятами. Под утро свернули в захудалый городок, скорее даже поселок по русским меркам. Но доктора я все же там нашел. Я и сам немного осмотрел Джо предмет повреждений. с виду было страшно смотреть а на деле спецы свое дело знают били больно но не калечили во первых нужны ответы на вопросы а во вторых вдруг они его в суд захотели бы притащить дело то они громко вели даже в газеты информацию запустили вот и доктор спустя час возни подтвердил мои догадки синяки ссадины общее истощение кровотечение внутренних органов скорее нет иначе он не выдержал бы дорогу док какую дорогу охренел я Молодой человек. Еще с ночи по радио отрубят, как выкрали преступника из здания ФБР в Вашингтоне. Ясно. Звонили уже. Блин, не хочется его валить. Причем вообще не хочется. Я что, сумасшедший? — удивился доктор. Вроде в здравом уме. Позвонил бы, конечно, но позже, когда вы уехали бы. — Спасибо за честность, док. Держите. Я протянул ему две сотки. Это не взятка. Вы же все равно не станете молчать. Это плата за помощь. Прощайте. Доктор немного охренел, видимо, уже готовился умирать, но быстро пришел в себя. «Я не стану о вас сообщать. По крайней мере, сам звонить не буду. Приедут, спросят, расскажу». «Отлично, сэр. Видит Бог, вы поставили на правильную сторону». «Надеюсь, господа, надеюсь. Больному питание бы хорошее, да покой». «Он нам только снится, док. Пока надо ехать далеко». «Счастливого пути, господа», — заключил врач. Этот доктор помог нам еще раз, когда мы уже были у выхода. Он просто окликнул нас и указал на одежду. Выбирать было не из чего, но мы стали обладателями старой, но чистой одежки. Особенно мне она была кстати. Уехали мы спокойно, а через пару часов достигли очередного небольшого городка, где вполне свободно взяли машину на прокат. Угонять я не хотел. Вон, на этой пару раз уже останавливали, и ничего. Джо еще у врача сбрил свои роскошные усы, а я его еще и постриг. Выглядел он, блин, до да лет на двадцать моложе. Харин, вот так сразу в нем узнаешь того старика, что ищут копы. Мужик средних лет, в самом расцвете, поэтому мы ехали относительно спокойно. Конечно, при дотошной проверке все вскроется, но для этого уже есть стволы, а стрелять мы умеем. На подъезде к Атлантии я все же высадил Джо возле ресторанчика, а сам поехал в контору к Яши. «Скорее всего, моего старого еврея здесь нет, но должна быть связь, вот и еду». «Добрый день, мисс». Я приподнял шляпу, показывая свое расположение секретарю. «Да, сэр. Я хотел бы поговорить с вашим боссом». «Мистера Фергюсона нет, но я могу передать, что вы были, когда он появится». «Мне не нужен управляющий мисс. Я хочу видеть господина Робертсона». э мистер...» «Неважно, милочка. Как я жду ответа?» Я приподнял бровь, показывая всем своим видом серьезность моих намерений. Его не было уже неделю. Что же у вас за контора такая? Ни управляющего, ни старшего. Извините, сэр, управляющий здесь. Просто он занят, у него господа из ФБР. «А, вот в чем дело», — улыбнулся я. «Тогда, милочка, я зайду позже. Вы передайте мистеру Фергусону, чтобы он оставался на своем месте до моего прихода, хорошо?» «Ваше имя, сэр?» «Какая настойчивая!» «Браун, мисс. Меня зовут мистер Браун. Одна из самых распространенных фамилий в Штатах. Только, мисс, сообщите управляющему это наедине, хорошо?» «Конечно, сэр, как будет угодно». «Спасибо. Надеюсь, мы поняли друг друга, и я в вас не ошибся». С этими словами я покинул приемную и вышел на улицу. Напротив была кофейня, и я с удовольствием направился туда. В Атланте было довольно жарко, а у меня грим серьезный, поэтому мне жарче вдвойне». Как хорошо, что наша фирма давно освоила выпуск промышленных кондиционеров. В кафешке было прохладно, и это здорово. Несмотря на крепкий горячий кофе, мне быстро стало комфортно, и я принялся за газету, украдкой поглядывая на вход в офис Яши. А вышли из него сразу двое джентльменов, причем настолько государственной наружности, что было смешно от того, как они старательно работают под простых людей. Блин, да от них за версту воняет казенкой. Федералы, как пить дать? «Мне не нужно знать, как вас зовут, и уж тем более вам не надо знать меня». Начал я разговор с управляющим через десять минут, как ушли копы. Поймал я того в приемной. Он хотел улизнуть с работы, так как копы его, видимо, нервировали. На лице управляющего, этого еще довольно не старого мужчины, выступали крупные капли пота. Нервничает человек. Ладно, сейчас я его успокою. «Но, сэр, Милли сообщила мне о вас, как о мистере Брауне», — начал тот в ответ. «И этого вам должно быть достаточно, не так ли?» «О, да, конечно. Чем я могу?» «Можете, можете!» — оборвал я его речь и кивнул. «Копы знают о...» — я сделал паузу. «Спец в телефоне». «О, нет, сэр. Их интересовал мистер Робертсон и мистер Смит». «Я знаю, уважаемый, кто им нужен. Это не важно. Важно другое. Есть ли связь и надежна ли она сейчас?» «Думаю, что ничего не изменилось, сэр. Раз вы знаете о спецсвязи...» — Значит, должны знать, какая она и кто ее установил. Мистер Робертсон, пока был здесь, постоянно ей пользовался. — Да все я знаю, — кивнул я. — Проводите меня к аппарату. И да, ни о чем не волнуйтесь. Поверьте, за вас есть кому волноваться. Я подмигнул управляющему, и ему сразу стало легче. По крайней мере, он даже вздохнул свободнее. Спустя пару минут мы оба оказались в подвале, в специальной комнате, где было установлено оборудование связи. Точнее, связи. 19, 41, 20, 18. На другом конце провода сняли трубку и молчали. «Все верно. Тот, кто звонит, тот и должен начинать». «1-9-1-7», наконец услышал я спустя полминуты ожидания ответа. «Подтвердите возможность безопасной связи». «Подтверждаю. Атланта еще наша». «Здравствуйте, сэр». «И тебе не хворать. Мне нужен директор службы безопасности». «Он где-то в городе, сэр. Я уже связываюсь с ним». Мы перезвоним сразу, как он появится. Окей? Окей, жду. Я повесил трубку. Ожидание, казалось, было вечным. Я даже успел пистолет перезарядить. Точнее, глушак поменял. Старый садиться начал. Звонок был тихим, и прозвучал он спокойно для меня. В этот раз пароль назвали мне, а я произнес отзыв. У Сереги все серьезно. Даже если он точно знает, что звоню я, все равно спросит пароль. На том и держимся. Блитство. Только я услышал я после опознания. «Ага, еще какое!» — хмыкнул я. «Здорово, черт везучий!» — воскликнул Сеня. «Может, я с другой стороны?» — пошутил я. «Чего? Ну, ты ж меня чертом обозвал. Вот и говорю, может, я наоборот. Как всегда, со своим идиотским юмором!» — упрекнул Серега. «Ну, скучно жить стало, понимаешь?» «Да уж, мы тут видим, как ты скучаешь, там, без нас. Заварил кашу, полмира ходуном ходит». Что со связью в столице? Откуда у них оборудование прослушки? Я позвонил в Атланту из Вашингтона, и через пять минут появились копы. Я еще до нашего исхода узнал, что Амеры купили наше устройство еще прошлого поколения и тупо скопировали. Применяется не везде, только в наиболее важных местах. Раз Атланту слушают, значит, придали ей важности. Но на самом деле, насколько мои ребята узнали, федералы контролируют именно Вашингтон. Вот твой звонок и был прослушан. — Яша, у тебя? — Нет, он в Штатах, — удивился Яхан. — Хреново. — Слушай, брат партизан, — я задумался, — мне нужны все адреса по списку номер один. — Диктовать? — Позже, как сами. — А ты знаешь, порядок, — не без удовольствия ответил Серега. — Оливия только плачет, хоть и не верит. — Скоро все закончится, обещаю. — Ага, рота трупов и все. Пустяки! — Серега усмехнулся, но как-то устало Думаю, пару взводов, не больше. ответил я на сарказм друга паша где улетел вайдаха там тише стало он с хроны вывозит мне нужны его люди сколько и где там же где и адреса по списку удивился я выезжаю сам хочу участвовать не требуется забыл кто тут с бонусами живет ты задолбал все в одиночку делать так путнее будет как там куба порядок как ты и говорил адмирал из союза помог вразумить штатовских вояк У наших тут целый флот, только Амеры пока о нем не знают. Ну, флот надо будет, пусть пара подлодок всплывет в Мексиканском заливе. Я им не командир, Игорь, серьезно ответил Сергей. Ладно, как будет готов список, перезвони. Уже готов, пиши. Дальше я составлял список нужных мне людей. Их адреса, модели машин и номерные знаки. Инфы было много, я только успевал писать. Список получился довольно обширный, но к этому я был готов. Поцелуй Оливию. Скоро вернусь. С победой. Тьфу на тебя. Не сглазь. И не думаю. Просто буду делать то, что умею хорошо. С длинной работать будешь? Иногда. Запасов хватит. Еще и повторить останется. Пока, братишка. Скоро увидимся. Парней Паша пришлет. Я ему уже дозвонился. Буду ждать. Только скажи, где место сбора. Как тебя искать-то? Буду ждать в Атланте, на нашей квартире. они кроме тебя и меня, никто не знает. «Да, пришли врача». Предвидя вопросы, сразу добавил «не мне». Договорились. Осмотревшись как следует, я нашел Джо. Тот прятался в парке. И вместе мы поехали на квартиру. Дом был небольшим, здесь сейчас таких много. Три этажа, два подъезда. В одном у нас и была выкуплена квартира. О ней и правда никто не знает. Мы покупали такую недвижимость в каждом крупном городе. Нужна же нам крыша над головой, если что-то случится. Например, как сейчас. «Располагайся. Скоро прибудет врач». «А он...» — начал было мой новый друг. «Наш, не переживай». «Да как тут не думать?» — вздохнул Джо. «Ведь я как бы преступник теперь». «Джо...» — начал я. «Давно нужно было поговорить». «Я тебя в это дело втянул. Я и вытащу. Обещаю». «Да я не в претензии к тебе. Сам виноват. Кто ж знал, что все так получится? Я когда стрелять начал, думал, ты вправду неуязвимый, как мне говорил». «Слушай...» «Я чего-то не понимаю. Как там все было?» «Да как? Мы этого хмыря взяли, а у него дружки подоспели, ну и...» «Махнул рукой Джо. Я двоих завалил, но их больше было». «Так тебе убийство вешали?» — опешил я. «Ну да, первой степени». «Я-то думал, тебя просто как моего подельника взяли, а тут...» — охнул я. «Понятно теперь, чего так копы роют. Вот и я говорю, сам виноват». «Нет, Джо, тут нет твоей вины». И я не врал тебе про неуязвимость. Ты же видел мой труп, так? Еще бы. У тебя в башке такая дыра была. Я аж блеванул. Вот, а сейчас? Так как же это все-таки? Понимаешь, видимо, все дело в мозге. Больше я ничего не могу предположить. Убить меня, скорее всего, можно. Но только для этого нужно полностью разрушить мозг. Тут было страшное ранение, но все же недостаточное. Вот я и вернулся, так сказать. Сам не понимаю. «Хотя столько лет живу, и что тут говорить, пользуюсь этим!» «Понятно. Хорошее качество организма. Мне бы не помешало сейчас такое чудо, а то болит все. Эти суки как нацисты какие-то. Ну, виноват, взяли за дело. Чего ж так бить-то?» «Это тебе из-за меня попало. Понятно, что был бы ты обычным преступником, ничего такого не было бы. Я слишком неугоден многим людям в этом мире». «Я слышал их разговор», — кивнул Джо. говорили что даже твоя смерть ничего не решит дело слишком тяжелое что то про собственность говорили активы какие то я в этом ничего не понимаю рынок экономия госдолг да черт возьми там столько всего фигурировало что у меня уши опухли тебе и не нужно что то понимать просто джо да я нифига не сам построил всю свою корпорацию мы с друзьями просто отжали бизнес у тех кто им владел они на нас наехали вот мы и решили кардинально Сами-то мы вели себе небольшой бизнес, ресторан там, да еще по мелочи, а тут бандиты, мафия, ну и в конце элита нарисовалась. Вот и гасили всех, чтобы никто не мешал. А потом подумали, а почему бы и нет? Вот так и стали владельцами всего, что у нас есть. Нет, конечно, наша компания целиком заслуга моих людей. Ведь по сути у нас были только акции и права в нескольких компаниях. Дальше объединяли, настраивали производство, набирали людей и занимались их обустройством уже мы. Все наши активы работают на людей и для людей. Мы строим целыми районами, а когда-нибудь и городами начнем. Гарри, да все я понимаю. А также то, что без тебя вряд ли что-то вышло бы у твоих друзей. Представляю, сколько раз в тебя стреляли, хмыкнул Джо. Ой, серьезно, так задумался я. А я уж и не помню всех. Я только появился на этой земле, как тут же кто-нибудь очень хотел меня убить. Мы посмеялись, попили пиво. Я помог Джо раздеться и принять душ. Ну а что? Мужик сильно побит, кряхтит, как старая кляча. Ну да он и не молод, чтобы скакать. Врач, а это оказался хоть и незнакомый мне человек, но специалист в своем деле, вправил Джо вывих рука у того почти не поднималась, а обработал все ушибы и ссадины. Как старику повезло пулю не словить, ума не приложу. Врач привез с собой кучу лекарств, но и их было недостаточно, и он, куда-то съездив, привез еще. Джо требовались перевязки, точнее, примочки и растирания. Доктор мне все показал, что и как делать. И убыл, обещав заехать через день и проверить больного. Я, оставив Джо отдыхать, ушел по делам. Нужно было встретиться с людьми, которых прислал судоплатов. Информацией у меня теперь было вагон и маленькая тележка. Только вот придется помотаться по стране. В одном только Нью-Йорке живут пять моих целей, а в остальных городах... Ой, блин, работы, наверное, на полгода. Ну да ничего, осталось начать и кончить, а там посмотрим. Старый седой джентльмен сидел в роскошном кожаном кресле эксклюзивной работы и задумчиво изучал какие-то бумаги. Всю свою жизнь этот уставший человек посвятил семейному бизнесу, работал с молодых лет. В отличие от людей, быстро разбогатевших благодаря случаю, этот человек знал, как сложно построить, а главное удержать большой бизнес не понаслышке его учил отец а того его отец и так далее несколько поколений их семья на вершине олимпа все шло хорошо война которую они с такими же бизнесменами и придумали принесла им огромные деньги и влияние в штатах да и в мире все шло как надо примерно до сорок третьего года пока не объявился этот мальчишка откуда он вылез кто его так продвинул одни вопросы все бы ничего Но этот щенок стал отжимать одно за другим дела у уважаемых людей, а их самих уничтожать. Да-да, хоть прямых доказательств и нет, люди просто исчезали или им устраивали несчастные случаи. Но старик-то точно знал, это все проворачивал этот наглец. Сначала были гангстерские войны, потом банальный отстрел оставшихся, а вот дальше... Дальше этот щенок взорвался и залез на нашу территорию. Бизнесмен уже выложил целое состояние на то, чтобы решить проблему с парнем. Но все было тщетно. Его не могли ни убить, ни посадить в тюрьму. Как-то внезапно у щенка появилась целая частная армия, при желании могущая соперничать с правительственной, поэтому его начали опасаться. Вот и сейчас новости были одна хуже другой. Несколько дней назад ему сообщили из Вашингтона о решении проблемы. Бизнесмен даже не поверил сначала и попросил гарантий. Ему в течение дня привезли фотографии убитого в голову парня. Зрелище ужасное. Но вот пару дней назад пришли дурные вести. Этот мерзавец восстал из мертвых и вылез из могилы, куда его так хорошо поместили. А чуть позже начались несчастные случаи, да и просто убийства по всем семьям. Что делать? Как решить проблему? Не охотится ли этот подонок в данный момент на него самого? Где он сейчас? Несколько предложений из того, что было в голове, старик произнес вслух. — У вас за спиной, сэр! — раздался голос, от которого старого бизнесмена бросило в жар. Нет, голос был приятным даже. Просто здесь никого не могло быть, как он попал сюда. — Кто вы? — наконец пришел в себя бизнесмен. — Кто-то, о ком вы так переживаете, что даже спите, наверное, плохо. Парень, что нагло стоял перед стариком, был серьезен, но расслаблен. Казалось, он вообще просто мимо проходил. — Я не передам вам свой бизнес так, как вы рассчитываете. «Можете меня хоть четвертовать». «Зачем? У вас есть дети, внуки и внучки. Родным так будет не хватать вас, особенно ваших денег. Моим родным плевать на мою огромную кучу денег, потому как у меня столько вложений, о которых ты никогда не узнаешь, что всем моим родным хватит на пять жизней», — воскликнул он и попытался ослабить галстук. «А чего вы так нервничаете? Помочь с галстуком?» — засмеялся я. «Васкинуло ваше же правительство». «Думаете, я не знаю об активах в Европе, Китае, Японии, да и в самих Штатах?» По мере того, как я перечислял, у старика кончался воздух. «Ваша главная ошибка не в том, что захотели меня убрать. А в чем же?» — хрипло прошипел бизнесмен, перебивая меня. «В том, что вы не постарались узнать о нас как следует и принять меры. Могли бы договориться и легко работать дальше. Ведь вы же делили сферы влияния раньше. Почему было не сделать это и со мной?» — Потому что ты выскочка, наглый рейдер. Те люди, у которых ты все увел, добились всего сами. — А как они этого добились? — Хотите, я сам отвечу? — Правильно, лучше молчать иногда. Они так сделали свои состояния, как и вы, сэр. Грабили всю свою жизнь, и они сами, и их предки, несколько поколений подряд. — У вас нет ни цента, заработанного честным путем. Все украдено. Европа, Индия, Африка, Южная Америка. Продажа рабов, наркотики, золото, драгоценности, предметы искусства. Я ничего не упустил? Мне, в общем-то, и не нужно было ваше состояние. Точнее, я об этом и не думал. Но теперь вы разбудили мой аппетит. Да, пожалуй, так будет правильнее. Сколько ты хочешь, говорить оставь семью в покое. Ну, будь же человеком. Старик прекрасно понял, что последует далее. Ты меня понял? Зачем прикидываться? Я хочу все. — Дело не в том, что мне нужны какие-то конкретные суммы. Дело в принципе. Мы держим эту страну за горло. Ты не разорился до сих пор, потому как я этого не желаю. Думаешь, последний обвал рынков — это все, предел? Да это только начало. Ты же знаешь, сколько мне должно правительство США. Так что тут говорить-то? ФРС уже наш. Правительство даже если захочет, просто не сможет напечатать ни цента. Все, лавочка прикрыта. Дальше банкуем мы. С этими словами я вытащил рацию и вызвал одного из людей Судоплатова, что были поблизости. Мы заранее все просчитали, поэтому были готовы. «Мистер Смит!» — вошел в комнату парень лет двадцати пяти. Это был не боевик, а в чистом виде белый воротничок. Точнее, нотариус и адвокат в одном флаконе. Дальше дело за ним — оформлять все, что есть у старика. «Знаю, что тут возни на сутки, а то и больше. Но ничего, управимся». Мешать никто не станет, ибо пока я добирался до этого кабинета в огромном особняке старика, застрелил почти 20 человек охраны. Прислугу не трогал, запер в кладовке, вместе с родными хозяина, что были в доме. Малых детей тут не было, они жили в другом месте. Старик вообще не любил шум и давно расселил своих детей и внуков. Почему я думаю, что бумаги, подготовленные моим нотариусом, будут действительны? Так просто все. Конечно, у старика был свой личный адвокат. Он и только он мог совершать и регистрировать какие-либо сделки этого бизнесмена. Да только вот задача Умер он, правда оставил наследника, которому доверил все свои дела. Вот так. Когда наш человек закончит, мы станем богаче процентов на 20. У старика реально огромные активы, а главное сферы влияния. А началось все, когда я вышел на тропу войны. Для начала я завалил того, кто меня действительно раздражал давно. Это был неуловимый глава Госдепартамента США. В прошлый раз он здорово выкрутился, да еще и меня в яму уложил. В этот раз я поступил по-другому. Ему просто не повезло с машиной. Отказало рулевое управление. А в пригороде Вашингтона есть такие повороты. Ух! Газдеповец вылетел в одном из таких поворотов с дороги и воткнулся в дерево. Хорошо воткнулся. Вылезти он не успел, хотя и был жив после столкновения. Машина вспыхнула. и он долго еще орал, пока не сгорел заживо. Я уж постарался, чтобы ему было больно. С ним было несколько сложно, охраняли его как надо, а я очень хотел подстроить ему несчастный случай. Просто убить его было мало, его бы еще и героем назвали. А так ехал человек, не справился с управлением, и амба. Дом госдеповца охраняли всерьез. Это был не тот дом, где я уже один раз умер. Этот хмырь переселился в пригород. Именно поэтому я и придумал эту штуку с аварией. Благодаря полученным данным от мальчиков Судоплатова я знал расположение всего и вся внутри. Это давало преимущество. Во дворе на крыльце дома сидел один из мордоворотов практически круглосуточно. То есть всегда, когда хозяин был дома. Я терпеливо ожидал аж двое суток на чердаке соседнего дома. Было очень сложно там укрываться, дом-то жилой. На третий день, когда уже стемнело... газдеповец еще не вернулся с работы, поэтому я решил действовать между участками граница была разделена живой изгородью из колючих кустов высотой мне по грудь с короткого метров три разбега по газону. я рыбка переправился на сторону врага в нескольких метрах от изгороди росла большая плакучая ива и я ушел под нее перекатом остановившись чтобы перевести дыхание и осмотреться застыл на несколько минут в этот момент послышался шум работающего двигателя И я пулей взлетел на дерево. Накрапывал мелкий дождь, было темно, и моя черная одежда давала возможность замаскироваться. Прибыл тот, кто нужен. Машина скользнула во двор, и ворота тут же закрылись. Охранники осмотрели территорию мельком, никому не хотелось мокнуть, а хозяин так и вовсе убрался побыстрее в дом. Минут через десять все во дворе стихло, и я спустился с дерева. Охранник, как я и предполагал, сидел на крыльце под навесом и курил. Чего он оттуда видит, я не знаю. Над ним висит лампа, которая дает пятно света метра на три-четыре, а дальше темень. Да я пройду в пяти метрах мимо него, он меня не срисует. Просто не увидит из-за света. Машина стояла недалеко, метрах в семи от дома. Самое сложное было впереди. Да-да, проникнуть на территорию, даже столь серьезно охраняемую, это не сложно. Так, помеха. А вот как крутить гайки под машиной в 10 метрах от охраны, это надо постараться. С собой у меня была бутылка с тормозной жидкостью и тряпки. Конечно, полностью беззвучно, мне ремонт ходовой не провести, но тут должен помочь дождь и тормозуха. Эта жидкость очень гигроскопична, то есть здорово проникает в любую полость и щель. Я еще по той жизни помню, как отворачивали прикипевшие гайки в подвеске, здорово получается. Мне так-то открутить нужно всего одну, может, две. Посмотрим. К машине я решил не идти на ногах, во избежание появления следов, а подкатиться, перекатываясь с живота на спину. Так мне удастся не оставить хотя бы отпечатков ног. Перекатывался медленно. Было противно, дождь разошелся не на шутку, и уже было довольно-таки грязно. Представляю себе, какой у меня сейчас видок. Залезть под современную машину без домкрата труда не составило. «Машины сейчас довольно высокие. Тем более это был Крайслер, а не наша Калифорния. Вот же дураки в правительстве. Из-за войны со мной игнорируют наши машины, покупая всякие Форды, Крайслеры и Кадиллаки. Они ведь тоже наши. Пусть и наполовину, но наши. Мне принадлежат процентов по 40-50 во всех компаниях, что еще не стали полностью нашими. Так чего хочу кочевряжется? Наша Калифорния того же класса, что и этот Крайслер. Конечно, дороже». аж почти на тысячу баксов, но и машина не в пример лучше. А уж как оснащена. Оказавшись под машиной, я увлекся так, чтобы голова была под моторным отсеком. Да, можно было бы просто проткнуть ему тормозной шланг и ждать результата. Но шланг — это такая вещь, что может лопнуть, а человек справится с управлением и остановит машину двигателем. Нет, я хотел устроить мощное ДТП наверняка. Прислушавшись, с удовлетворением кивнулся в себе. Дождь хреначит так, что я слышу отсюда, как капли стучат по крыше дома и машине Достав тряпку и бутылку с тормозной жидкостью, ох и неудобно же мне, стал обильно смачивать ветошь. Да, можно было бы использовать простой керосин, но от него вонь на целую милю, а тут же запаха нет вовсе. Пропитав как следует тряпицу, я обмотал ее вокруг болта, крепящего рулевую тягу. Да-да, если непонятно было, то объясню. Я хочу открутить рулевую тягу, снять гайку, державшую палец наконечника в седле, и так оставить. В городе наконечник вряд ли вывалится. Здесь дороги классные. А вот за городом, да, там есть такие канавы, что Россия отдыхает. А уж чтобы этот хрен поехал именно за город, я постараюсь. Прошло минут десять, когда я снял тряпку и поставил на гайку ключ. Теперь главное сделать всего одно движение, точнее нужно, чтобы его хватило. Вновь, в который раз прислушавшись, я надавил на ключ, и легкий щелчок, с которым гайка сошла со своего места, показал мне, что я все делал правильно. Сняв гайку и собрав все, что брал с собой, я, подумав все же дополнительно, проткнул тормозной шланг. Дырочку сделал маленькую, чтобы жидкость не уходила самотеком, а лишь при возрастающем давлении. Осторожно покинув место под машиной, я покатился назад, к Иве. Обернувшись и кивнув своим же мыслям, я проделал обратный путь с той же легкостью. Прошмыгнув пару кварталов никем не замеченный, сел в машину у темной подворотни. Теперь вторая часть марлезонского балета. Оказавшись на той дороге, на которую хотел выманить газдеповца, я стал искать телефон-автомат. Благо, в Америке с этим проблем не было. «Алло, полиция?» На том конце усталый голос подтвердил, что попал я правильно. Я видел человека, которого недавно объявили в розыск, как убийцу сотрудников ФБР. — Слушаю вас, сэр. Назовитесь. — Меня зовут Джеймс, сэр. — Джеймс Нолти. Я видел этого старика и с ним молодого парня на шоссе возле мотеля «Старс». — Это на юго-западе, сэр? — Именно. — Когда? — до полчаса назад. Похоже, они остановились в отеле Я проследил за ними. Из номера они не уходили. Я звоню из автомата на заправке, что рядом. Хорошо, вызов принят. Ожидайте, экипаж скоро прибудет. Сэр, не делайте глупостей. Никак не привлекайте внимания преступников и не пытайтесь сами предпринять какие-либо действия. Преступники вооружены и крайне опасны. Я все понял, офицер, до встречи. Я положил трубку и ухмыльнулся. Теперь нужно только ждать. Конечно, в мотель проверят простые копы, но и федералам доложить будут обязаны. А там, я думаю, этот хрен из Госдепа тоже заинтересуется. Тем более он очень хочет меня взять, особенно после того, как сам же убивал. Он постоянно держит это дело на контроле, появляется везде, где только я засвечусь. А тут ему сам Бог велел, живет-то он теперь совсем рядом, ему милю проехать всего, ну, чуть больше. Дело выгорело именно так, как я и хотел. Через двадцать минут по трассе мимо меня, укрывшегося в кустах, пролетели две патрульные машины. А вот спустя час на дороге появился черный Крайслер моего врага. Я подгадал место не случайно. Здесь были очень крутые повороты, и дорога так разбита, что я надеялся на свои расчеты неспроста. Фонари стопов загорелись внезапно. Тут же послышался свист от скольжения шин, и машина в красивом заносе пошла боком. Когда колеса уперлись в обочину, произошло опрокидывание. Дальше было дело за мной. Бегом, аж подпрыгивая, я сблизился с уже остановившейся в кустах машиной и пригляделся. «Он! Он как ворочается! Жить-то хочется!» Подойдя, я спокойно стал обливать машину из канистры бензином. Попадал через разбитые стекла и в салон. Газдеповец меня уже увидел, да и запах почувствовал. Начав что-то кричать, вызвал у меня лишь смех. «А ты думал, я тебя не достану?» — спросил я в ответ. «Тебе все равно не жить, ублюдок!» — В следующий раз тебе снесут твою башку, вряд ли прирастет. — Может быть, — пожал я плечами, — вот только ты этого уже не увидишь. Отойдя чуть от машины, я очеркнул спичкой и, аккуратно подпалив тряпку, заранее смоченную бензином, швырнул ее в машину. Грохнуло прилично. Чего-то я бензина много налил. Вспышка и гулкий удар от внезапного воспламенения были сильными. Меня аж обдало волной тепла. Дождь еще шел. Но это не мешало гореть бензину. А спустя несколько минут, когда я уже успел удалиться метров на сто, грохнул бензобак. Машину здорово подкинуло, а огонь выплеснулся в стороны. Один из самых опасных моих врагов горел заживо. И почему-то у меня это не вызывало никаких эмоций. Да я еще на войне перегорел к этому. Глядя, как газдеповец орет, объятый пламенем, я испытал лишь удовлетворение от проделанной работы. А есть еще порох. «Давно уж сам ничего не делал такого. Ладно, слышу сирену, нужно валить. Тут и лесов нет, поле и кусты, поэтому надо торопиться. Машина-то у меня далеко отсюда». Ушел я спокойно. Уйдя за кусты, что росли вдоль всего шоссе, я так и шел до ближайшего поселка, где оставил машину. Там, усевшись за руль и сняв, наконец, надоевшую маску, я выдохнул. «Один есть. Начало положено».